Этот случай сразу высоко поднял Бородача в глазах краснофлотцев. В отряде капитан-лейтенанта Савича такое мастерство оценили. Здесь даже Кок без труда убивал ворону в лед метров на сто пятьдесят десять. К ночи, в связи с утренним налетом, старшина по-новому разместил личный состав отряда. Новенький должен был спать вместе с другими в бане, стоявшей в саду. В байне, оторопел и переспросил он, как только услышал об этом. Это я-то не в жизнь!» Вот тебе на, изумился старшина Габов. Что ж так? Эйшт какой? Поднял на него бороду странный человек. Горазд, брат, мягкий в байне спать. Там Нина. Какая шнина? Откуда она взялась? никакая вот такой. Убежденный и сердито ответил Бородач. «Да отцово, ты не знаешь, что ли?» И двумя указательными пальцами он показал у себя долбом, какие рога бывают у черта. На следующий день утром Габов ни свет ни заря явился к капитан-лейтенанту и просил его, не откладывая, поговорить с этим чудаком. «Он мне, товарищ начальник, весь народ с толку собьет. Темный человек царского времени». Ну, хоть ты лоб, ничего не понимает. Наши бойцы про таких только в книгах читали. Либо надо его сразу к твердому делу определить, либо сдать в музей его, что ли. Пусть там на него полюбуются. Савич согласился поговорить с новичком, но перед тем, как вызвать его, достал из полевой сумки записку капитана Афиногенова и внимательно снова прочел ее. Леша, торопливо... Не дописывая слов, писал ему Афиногенов. «Направляю к тебе. Замечат субъекта Журавлева и Е, лесника, партизана. Будешь благодарен. Прими вовним, печорец. Жил и рос в Эстонии. Говорит по-эстонски и чуть-чуть по-фински. Его чудачество раскусишь быстро, а тогда это золото должен кончать. Начинается обстрел, бьет шестеркой. Привет, до свид в Берлине, Иван!» Савич знал, что значит «печорец». Печорцы — по-местному скобари, русские жители Печорской волости. Двадцать два года назад по мирному договору они попали за эстонскую границу. «Показательный скобарь!» — подумал Савич и распорядился вызвать Журавлева к себе. Бородатый дядя вошел в комнату осторожно, пачком, бережно неся в руках свой маленький карабин. Савич с первого же взгляда отметил, винтовка была у скобаря в идеальном порядке. Никакого военного приветствия вошедший не отдал, снял картуз и почтительно остановился у порога. Краснофлотец разговоров, обогнув его, вытянулся с преувеличенной тщательностью. «По вашему приказанию, товарищ начальник!» отчеканил он доброволец журавлев доставлен в ваше распоряжение решите быть свободным товарищ капитан лейтенант идите кивнул головой савич допускай да никто не входит сюда до до девяти ноль ноль ну товарищ журавлев здравствуй проходи друг мой садись рыжебородый на редкость плечистый человек немного потоптался на месте здравствуй ты «Не знаю, как тебя звать», — осторожно ответил он. Не того, мы постоим. Да иди, иди, садись». Капитан-лейтенант заметил, как Журавлев, быстро обижав комнату зорким взглядом, остановился на двух немецких автоматах и одном ППД, висевших на стенке. «Чего смотришь, хорошие штучки?» — спросил Савич. Ай, брат добрый, тоненько сказал Журавлев, с деликатностью присаживаясь на уголок стула и ставя карабин между колен. Уже что добрый, то добрый, Ну что я тебе скажу, человек хороший, бери ты их и пойдем с тобою в лес, а я свою возьму, мяшалоцкую, тогда поглядим. Ишь ты, усмехнулся Саич, не храбрис, впрочем, я видел, бьешь ты молодцом, так что же, отец, время у нас горячее, поговорим, что ли? А же Неторопливо и без малейшего смущения ответил рыжебородый, не спеша доставая из кармана кистеты трубку. Я тогда не боюсь. Говори, коль ей, что говорить-то. Понимаю, понимаю, подумал Савич, вот чем он их из себя выводил. Действительно, у нас такого не встретишь. Да, начал капитан-лейтенант. поговорить о чем найдется. Как же, скажи на милость, звать тебя? Журавмыв быстро, почти неуловимо взглянул капитан лейтенанту в глаза и тотчас отвел взгляд в сторону. — Ай, браток, да меня хоть горшком назови, только в пецку не пихай! — неопределенно ответил он тоном человека, решившего непременно соврать и выгадывающего время, чтобы соврать поудачнее. — Жорова меня звать! Звать меня Жоров Иван Ягоров, Птицка такая ей не гораздо красиво, долгоносенько видовал, в болотах живе лягух и есть. Ну, я так. А Коль тебе фамилия моя не залюбится, вдруг понизил он голос, таинственно пригибаясь к Савичу. Так не надо? Ну, ее, мы другую найдем, добру, божественную какую-нибудь. Нет, это чего же? Проговорил мне без недоумения Савич, фамилия прекрасная, отец. А лет тебе сколько? Но тут Иван Егоров Журавлев вдруг насторожился.